558. Декабрь 12. Сгустки космической материи может притягивать к себе человек и облекать себя ею. Она семи состояний светимости, притягивается волю и созвучно состоянием сознания. Из нее ткет в себя одеяние духа. Из нее созидаются образы мысли. Она пластична и необычайна. Она полна возможностей новых. Из нее можно творить что угодно. Человеку дана власть над ней бессознательно ей пользуются все, из нее построен внутренний мир человека, порой прекрасный, порой безобразный, подобно тому, как из камня создается красивый дворец или тюрьма. Так, пользуясь одними и теми же красками, гений создает бессмертные полотна, а бездарность — мазню. Так и писатель, и поэт сочетают слова в прекрасные формы, а предатели слов сочиняет донос. Также и речь человека, может быть, значение смысла полна или быть лепетанием жалким. Творят человек, постоянно творит либо руками, либо мыслью и чувством. Но прежде чем руками создать, творит всегда мыслью. Мысленное творчество предшествует материальному. Но в то время как материальное творчество его остается на земле, мысленное в нем, с ним и около него пребывает, сопровождает его и в жизни надземной. Хорошо, что красотою творит. Даже речь человека может быть красивой, даже движение и жесты его. Каждому хотелось бы жить в красивом жилище и окружить себя лучшими произведениями искусства. Но во внутреннем мире своем, в котором живет человек, он устраивает свинарник, полный отбросов и грязи. Внутренние нагромождения, по которым ютятся люди, бывает порой столь безобразно, что даже накладывают печати на внешний облик всего человека. Служители красоты и служители безобразия рассеяны всюду, и каждый несет с собой свой внутренний мир, отмеченный либо красотою, либо безобразием, благословляя его излучениями все окружающее или отравляя его смрадом зловонью. Творец — человек. Продукты его творчества насыщают незримые сферы светом и тьмою в зависимости от того, чему и кому служит Творец.